Он поступил немудренно, махнул плеткой, подзывая проводника дильдаша, а когда тот подъехал, спросил сухо насквозь деловито, «Это откуда здесь?» Проводник, надежный и проверенный, из батраков, с заслугами перед революцией и Красной Армией, мялся, помалкивал, даже не пытался. по своему всегдашнему обыкновению объявить загадочный полуразрушенный город плохим местом Яман. А меж тем у него было множество известных ему одному яманов. В одном, дескать, никак нельзя оставаться на ночлег, иначе ночью припрётся горный дух с железным лицом и вывернутыми назад ступнями, передушит всех, как цеплят. В другом, вот уже лет пятьдесят, бродит с самыми недобрыми к путникам намерениями душа зарезанного разбойниками купца. В третьем, давным-давно закопали проклятый клад, и лучше там не задерживаться без особой нужды, проезжать побыстрее, и так далее. Девы в развалинах заброшенного кишлака, огромные с кошку, пауки-кровососы, девушки обратней сейчас однако проводник угрюмо молчал почёсывая в затылке обеими петернями сразу потом пожал плечами ждать не знаю в жизни не слышал ни про какой город посмотри он совсем старый сам по себе помаленьку рассыпается Если бы тут жили, про них обязательно бы знали старики или охотники. Старики и охотники всё знают. А про такое никто ничего не знает. Люди отсюда очень давно ушли или очень давно умерли. Так давно, что и памяти не осталось. Давно. Ерунда, крикнул подъехавший к ним товарищ Аршак. Не должно тут быть никакого города, потому что здесь никогда не было ни единого государства. А большой город никогда не бывает сам по себе, понимаешь? Большой город означает государство. Я помню, меня учили: по науке здесь никаким городам не полагается быть. Государства здесь не было. «Одни дикие горы!» Он был армянин, вспыльчивый и горячий. Кто-то говорил командиру, что товарищ Аршак в свое время и в самом деле был студентом в Петербурге, в каком-то крайне удачном заведении, пока его не сорвала с места революция. Сам командир, откровенно говоря, закончил лишь реальное училище и унтер-офицерские курсы. Однако реальное... От гимназии отличалось лишь тем, что в реальном не преподавали древних языков, а вот историю учили по тем же учебникам, что и в гимназии. Он и сам понимал, что большие города признак государства, и помнил с грехом пополам, что никаких государств тут и в самом деле не было. Однако данный город был чертовски убедителен. и командир, ткнув плеткой в ту сторону, проворчал. «Наука наукой! Это что ж, мираж?» «Вряд ли», — вынужден был признать товарищ Аршак, «на мираж ничуть не похоже, но все равно по науке не положено». «А что наука знает все на свете?» — пожал плечами командир. На худой конец, ради пущей надежности, можно проверить. Он тряхнул плечом, ловко уронив карабин прямо в себя в руки, приложился, уверенно выпустил три пули. Покосился на товарища Аршака. Тот с удрученным видом подсокал языком. Как и все остальные, он прекрасно видел. Пули выбивали крошку из каменного быка того, что справа. Командир прямо-таки взвыл проводник. Ну зачем? А вдруг это плохое место? В таких местах как раз и поселяются те, которые Ох, да хватит в сердцах, сказал командир. Снова не начинай. И без твоих яманов тошно.